Это на какую благодарность она намекает? Хотела развернуться и уйти, но вовремя вспомнила, что пришла не ради себя и не ради денежного вознаграждения. Я пришла сказать Артуру, что у него будут дети. Может, может, Авроре сказать? Она же бабушка, ей можно. Я набрала полный легкий воздуха и как будто бухнулась в прорубь. Понимаете? запнулась потому что говорить такое маме мужчины от которого ждешь двоих детей не очень легко так получилось было холодно правда он сказал что мы согреемся и мы правда согрелись в общем я беременна выпалила я и перевела дух двойней в огромном холле повисла такая тишина что было слышно как гулко стучит мое сердце где то вверху от отчего невозможно сглотнуть. Мы обе молчали и смотрели друг на друга. Первый не выдержала Аврора. «Думаю, ты понимаешь, что голословные заявление в этом доме не проходят?» «Конечно», — кивнула я с готовностью. «Я прекрасно понимаю. Готова сделать тест ДНК. Я смотрела. Там можно, начиная с десяти недель. Это уже скоро».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 Вы из разных вселенных, Настя. Они никогда не пересекутся. Не ломай себе жизнь». Я подняла голову и посмотрела на направленный на меня взгляд. «Чудеса». Его даже можно было назвать участливым. «Как? Как вы можете?» Прошептала я. Язык совсем не слушался и заплетался. «Они же живые. Меня Стефа сказала, проклянет. Так она моя тетя».